Член партии большевиков с 1903 года, выпускник Петербургского университета, помощник командующего по политчасти Балгота Николай Николаевич Кузьмин был тоже за жестокую политику. Вскоре партия украсит его грудь еще одним орденом Красного знамени за эту самую жестокость при подавлении франштатских мятежников. В 1939 году. друзья по партии лишат его наград и расстреляют как германского шпиона мне отмщение я воздам эту библейскую мудрость наверняка припомнят многие высокопоставленные убийцы сидя в камерах лубянки портового суханова в мордовских концлагерях и прочих большевистских куров карающая рука диктатуры пролетариата Отправит их на смерть Но осудят ли они себя сами Помнят ли о крови безвинных И голодных россиян Ими пролит То ведомо лишь пост Но чтобы покаялся кто-нибудь Публично нет Такого не было ни раз Кузьмин говорит торопливо На вопросы отвечает лишь в общих чертах Подробности обстановки он сам не знает Но все хорошо понимают лишь одно: положение большевиков сложное. Забывая об университетском образовании, Кузьмин подводит черту под своим выступлением вполне простонародной фразой: "Давить гадов надо". Троцкий одобряет эту мысль. Российского мерзавца давно следовало к ножки срезать. Чем меньше русских останется, тем лучше. Большевистские главари об уничтожении русского народа говорят открыто, не таять, словно ведут войну с лютым врагом иноземным. Для скептиков приведем стенографический отчет речи Троцкого. в Курске. В декабре 1918 года на многолюдном собрании он призывал, чем можем компенсировать свою неопытность в управлении государством. Запомните, товарищи, только террором. Террором последовательным и беспощадным. Уступчивость, мягкотелость история никогда нам не простит. Если до настоящего времени нами уничтожены сотни и то теперь пришло время создать организацию, аппарат, который, если понадобится, сможет уничтожать десятками тысяч. У нас нет времени. Нет возможности выискивать Действительных активных наших врагов Мы вынуждены стать на путь уничтожения Уничтожение физического всех классов населения Из которых могут выйти возможные враги нашей партии Страшно подумать, но по сей день в этого чудовища есть последователь Печатающий Распространяющий в России его творение и деньги Вернемся к кронштадтским событиям весны 21 года По Николаевской железной дороге Уже мчатся эшелоны с верными бойцами революции Которым успели внушить ненависть контрреволюционерам Но пока что уговаривать кронштадтских матросов едет Калинин Служивший некогда комнатным лакеем нескольких петербургских домах. На затылке кепочка, на неразвитых плечиках задрипанная пальчишка, а переточный вид нарочно для финского залива порывисто дует ветер, но под весенним солнцем на замечательной достопримечательности кронштата Чугунной мостовой, в уже сошел. Бушуют семьдесят тысяч матросов. видавших, перевидавших виды, ходивших в атаку на души и топивших вражеские суда в Балтийском море, экспроприировавших буржуйское добро, свергавших временные правительства. Их сказками не неупоюкаешься. Историк напишет. всюду кучи синих форм, бурашки с лентами, клёши, маузеры на боку. Разговоры одни и те же о волнениях в Петрограде, о бегстве из Кронштадта ответственных коммунистов, бушуют матросы, кроют Троцкого матерна, обещает спустить под лед Гришку, знает, что сегодня приедет разговаривать с братишками Калинин, смеются, ждут на якорной площади, где у статуи адмирала Макарова в всю революцию. Полдень на якорной не протолкнулся. С линейных кораблей и из мастерских матросы и рабочие заполнили площадь, ждут, гудят. На окраине грянул оркестр, замахали в воздухе красные знамены. Это по льду из Оранин-Баума приехал невзрачный мужчинка в очках, хитрецой, намуштрованной Лениным и Троцким, староста старостоколинец. Его сопровождает комиссар Кузьмин. Якорная гудит. Пусть Калиныч говорит. Пусть расскажет, за что Троцкий наших отцов и братьев по деревням расстреливает. И вот на площади появился всесоюзный старост. Неловко взгромоздился на памятник Макарову, ненавистный матросом, председатель Кронштадтского совета большевик Василий. Товарищ Калинин, Приветствует вас, дорогие товарищи. Но, товарищи матросы, товарищ Калинин нынче охрипше. На свежем воздухе ему надуют еще больше. Пусть выборные матросы идут в манеж. Матросов не проведешь, они орут. Не пойдем никуда, пусть тут говорит. На самодельную трибуну поднялся Кузьмин. Он хорошо запомнил напутственные слова троса. «Сломать матросскую вольницу, не уступать ни в чем!» «Не надо бузить!» — кричит он. «Партия большевиков ведет нас по правильному пути. Наш маяк — огни коммунизма. Да, положение у нас всех трудное. Надо годик потерпеть, тогда и доживем сласть. «Пошел вон, отъел себе морду, теперь агитирует мать его». Загалдела толпа вплотную, подступая к трибуне. Иди к Троцкому, поцелуй его в жопу.